Глава 20 Поймал. «Доброй ночи. Вы извините, что так поздно беспокою». Тай посмотрел на девушку, что стояла у печки. «С дороги бы поесть чего-нибудь». Он втянул носом приятный аромат. «Вы же гонец!» — девушка мило улыбнулась. «Извините». «Все сегодня устали и забыли про вас. Присаживайтесь. Сейчас я посмотрю, что осталось от ужина». Та, отодвинув сковороду от огня, направилась в сторону кладовой. «О, вам повезло! Остались холодное варёное мясо, суп и хлеб. Вас как зовут?» Она поставила кастрюлю на стол. «Сейчас разогрею». «Можете звать меня Тэй?» Мужчина улыбнулся. Девушка в простеньком платье с белым фартуком, стоящая перед ним, была красивой. Даже излишнее худоба не портила впечатление. Генерал смотрел на милую улыбку. Большие зелёные глаза, обрамлённые густыми чёрными ресницами, приковывали взгляд, как и милые маленькие ямочки на щеках. «Как вас зовут?» Он медленно сглотнул. Девушка смешно попыталась сдуть выбившиеся из-под косынки волосы. Девушка на секунду задумалась. «Белла, зовите меня Белла». «Белла». Он попробовал имя на вкус. «А что вы готовите?» Тай взглядом указал на приличную горку ароматно пахнущих блинов. «А, это блинчики к завтраку». Вдруг гости приедут рано утром, а у нас будет чем угостить. Через несколько минут она поставила перед генералом разогретый суп и холодное мясо. «Спасибо, девица Белла. Впервые слышу такое необычное имя». Тай поднял ложку. Суп оказался совершенно обыкновенным, а мясо не только холодным, но и жирным, что не прибавило аппетита и настроения, проделавшему длинный путь генералу. «Попробуйте с чаем и мёдом, будет очень вкусно». Белла положила на тарелку несколько блинов. Тай недоверчиво посмотрел на девушку, он не ждал от угощения чуда, если она так посредственно готовит суп и мясо. «Спасибо. Не захотел обидеть отказом, да и пахли блины очень вкусно. «Обычно их делают толстыми, а у вас такие ажурные». Первый отправился в рот. Молодой человек замер, нежный, тающий во рту, со сливочным вкусом. Тай поднял глаза, настоящую напротив Беллу, и протянул руку за следующим — Этот он макнул в мёд, проглотив угощение в момент, запил несладким цветочным чаем. «Как я рада, что они вам пришлись по вкусу!» Тихо засмеялась девушка и отправилась обратно к плите. «Надеюсь, что приезжие господа останутся довольны». Её руки быстро замелькали над сковородками. Она ловко наливала, подбрасывала и переворачивала блины. Подбрасывала? Генерал словно увидел свой недавний сон. «Вот блин подлетает вверх, опускается, через мгновение отправляется на тарелку. За первой сковородой идёт следующее...» «Белла...» — тихо позвал он, пытаясь сбросить наваждение «Да...» Девушка лишь на мгновение отвлеклась и отвернулась. Большая тяжёлая сковорода выскользнула из рук и с шумом ударилась об пол... «Ой!» — вскрикнув, кухарка запрыгала на одной ножке, которая неудачно попала на упавший блин и начала заваливаться на бок. Генерал совершенно на рефлексах подскочил к красавице и подхватил на руки, и именно в этот момент кухня наполнилась незваными свидетелями. Тут оказались и моронги, и заспанные гномы, за спинами которых возвышался огор, и все они сверлили глазами генерала. «Отпусти девушку!» — в руках гнома-командира сверкнула сталь топора. «Подождите, вы все не так поняли!» — Белла замахала руками, пытаясь остановить кровопролитие. «Обычно я не роняю сковороды на пол. Утомилась за день, скорее всего. Отпустите меня!» Она полувопросительно посмотрела на молодого человека, что так удачно оказался рядом. Тот кивнул и аккуратно посадил служанку на стол. «Ох, вы в порядке!» Шустик кинулся поднимать с пола сковороду и блин. «Да, всё нормально!» Лишь на мгновение испугалась, но благородный гонец успел поймать меня. «Спасибо», — произнесла она. «Если всё хорошо, то пойдёмте спать». Вперёд, зевая, вышел коренастый гном, в рыжей бороде которого проскальзывала голубая магия. «Утром допечёшь блины». «Всем приятной ночи». Девушка отставила в сторону оставшиеся сковороды, все продукты были убраны моронгами в холодильный шкаф и кладовую. Тай дождался, пока все уйдут, допил чай и задумчиво посмотрел вслед девушке. «Странно, как меня воспоминание о сковороде накрыло. Возможно ли, что именно Белла — незаконный ребёнок герцога? Да нет», — тут же ответил сам себе. Но «У женщин не бывает настолько сильной магии. В противном случае она была бы женой императора. Нужно будет утром присмотреться к ней получше». Он потянулся и вышел из кухни, и только за ним закрылась дверь, как в печи вновь зажёгся огонь. «Наконец смогу спокойно поработать. Нажарю побольше блинов, всё равно делать ночью нечего». Мартин поставил три сковороды и с улыбкой на губах завёл свежее тесто.